Глава двадцать Это был странный вечер. Пугающий красный закат окрасил море в кровавые оттенки, а ночью мне снилась Рунгерт. Почему-то во всех моих снах она представала передо мной не иначе, как с рукоделием в руках, сидящего у окна или у очага. Но сегодня она приснилась мне, стоящей во дворе своего поместья, с рунной книгой в руках. Она смотрела на небо и что-то громко говорила, Я видела, как напряжены ее шея и плечи. Казалось, ведьма кричит, но я не слышала ни слова. Проснувшись в поту, поняла, что нахожусь в постели совершенно одна. Хаки уже давно встал. Постель, где он лежал, хранила отпечаток его тела, но была холодна. Я потерла пальцами виски. Рунгерт приснилась мне не зря. Она словно хотела меня о чем-то предупредить, но кто-то мешал ей. Дурное предчувствие сдавливало сердце. Я резко встала, поспешно одевшись и приведя себя в порядок, поспешила на поиски Хаки. Мне хотелось как можно скорее увидеть его. Но что я могла сказать? Что меня мучат непонятные страхи о том, что может произойти что-то ужасное? Я уже заранее знала его реакцию. Обнимет, поцелует и скажет, что у беременных и не такое бывает. Но мне все равно надо было его увидеть. Ах, как жаль, что он не принял во внимание мои слова о Сальвейк. Конечно, она была его сестрой, и Хаки просто не верил, что собака лает, но не кусается, с его же слов. А я... Я видела Сальвейк насквозь и понимала, что она способна на любую подлость. Покинув дом, поспешила к тренировочному полю, где надеялась найти мужа но его там не оказалось. Зато, к своему удивлению, там был Атли. Мой названный брат стоял среди воинов, когда, почувствовав мое присутствие, обернулся и, улыбнувшись, оставил своих друзей, направившись ко мне решительным шагом. «Дара!» Атли легко поцеловал меня в щеку. «Ты вернулся?» произнесла одновременно удивленно и радостно. Его присутствие всегда добавляло мне сил и уверенности. «Да. Кажется, я уже совладал с собой и теперь безопасен для окружающих», — ответил Атли. «Кстати, только что видел твоего мужа. Он ушел на пристань проследить за перевозкой грузов, тех, что не успели разобрать и разгрузить с кораблей». «Спасибо, я как раз его ищу», — улыбнулась и поспешила к морю. «А вечером поговорим», — крикнула на прощание брату. Он проводил меня взглядом и вернулся к дружинникам а я быстрым шагом направилась по тропинке, ведущей на берег. Качающиеся на волнах корабли были видны еще издалека. Ветер неожиданно теплый шевелил мои заплетенные в косу волосы. Под ногами хрустел подтаявший наст. До пристани я добралась довольно быстро и сразу же отыскала взглядом высокую фигуру мужа, да так и осталось ждать, пока он закончит раздавать указания на корабле муж заметил меня только спустя долгое время и тотчас поспешил на берег рабы тем временем закончили разгружать корабль и полные телеги отправились по направлению к поместью хаки приблизился и поправив на мне шубку притянул к себе и звонко поцеловал и что это ты тут делаешь спросил он уже соскучилась я кивнула и крепче прижалась к его груди несмотря на холод Хаки был одет довольно легко. Шерстяная туника до колен и безрукавка, отороченная мехом. Но от его тела так веяло теплом. Я вдохнула его запах и улыбнулась, признавая, что мне нравится в нем даже это. А потом вспомнила, зачем пришла, и, подняв глаза, заглянула мужу в лицо. — Надо поговорить, — сказала, стараясь придать голосу оттенок серьезности. — Хорошо. Хаки привлек меня к себе. Вот по дороге домой и поговорим. Это что-то серьезное? Это касается твоей сестры. Честно ответила я. Он наигранно застонал. Дара, проговорил муж, но меня не остановил тон его голоса. Ты не понимаешь, Хаки. Сегодня мне приснилась Рунгерт, женщина, которая спасла нас с Садли, которая обучала меня. И? Уже серьезнее спросил он она словно пыталась меня о чем-то предупредить и я боюсь твоей сестры боюсь что она сделает что-то ужасное Хаки остановился развернул меня к себе лицом и положив руки на плечи серьезно произнес это моя сестра да она имеет скверный характер но никогда не причинит никому из нас зла настоящего зла мелкие пакости не в счет я сглотнула В горле образовался ком. «Я ей не верю», — произнесла чужим голосом. Хаки покачал головой. «Мы одна семья, Дара. Она ничего не сделает ни тебе, ни тем более мне, своему родному брату». Высказавшись, он взял меня за руку и повел за собой. А я шла и вспоминала, как он ударил Сальвейк по щеке и какие слова она тогда сказала ему в порыве гнева. Мы поднялись наверх, когда муж снова остановился и, посмотрев на меня, вдруг сказал «Хорошо». Его глаза встретились с моими. «Я буду за ней приглядывать, чтобы тебе было спокойнее». «Спасибо», — шепнула в ответ и, приподнявшись на носочки, поцеловала мужа. Он тут же, смеясь, сгреб меня в охапку и расцеловал. Я, шутливо отбиваясь, вскоре сдалась в его плен, и тогда он подхватил меня на руки и понес так бережно, Словно я была какой-то хрупкой вещью. Ты меня избалуешь, сказала я. Так я и отвыкну своими ногами бегать. Отвыкай. Вот всю жизнь бы так и носил тебя. И мне приятно тебя баловать. Хаки поцеловал меня в кончик носа. Я покраснела и зарылась лицом в его длинные светлые волосы. Сердце было переполнено любовью к этому прекрасному мужчине, моему мужу. Сейчас казалось, что он всегда был рядом. Я не могла поверить в свою счастливую судьбу, подарившую мне такую любовь. На протяжении всего вечера мне казалось, Сальвейк вела себя крайне подозрительно. Я тайком наблюдала за ней. Было похоже, что она несколько нервничала. Северянка то и дело бросала опасливые взгляды на Астрид. Всеобщее веселье, царившее за столом, ее, казалось, совсем не трогало. Хотя она и пыталась натянуто улыбаться, но мне казалось, что она просто боится. Я шепнула о своих подозрениях сидевшему рядом мужу, но он только пожал плечами и, бросив поверхностный взгляд в сторону стола, где находилась Сальвейк, вскоре уже, казалось, забыл даже о ее существовании, а девушка тем временем попыталась незаметно улизнуть. Я, немного подождав после ее ухода, встала и направилась из зала, уже заранее догадываясь, куда она пойдет. Следовать за ней до самого моря я не собиралась, но надо было убедиться, что сестра Хаки покинет пределы поместья. Я проводила ее тайком до ворот и решила, что пора возвращаться за мужем. Сейчас Хаки должен мне поверить. Развернувшись, почти побежала в сторону дома, в зал вошла торопливым шагом и невольно привлекла к себе внимание Хаки, чего и добивалась. Приблизившись, склонившись к его лицу, я шепнула. «Твоя сестра снова отправилась на берег моря». Он на миг застыл, затем повернулся ко мне и встал из-за стола. Гости тут же оживились, но Хаки поднял руки и призвал всех продолжать праздновать. «Нам с женой надо немного подышать свежим воздухом», — заявил он и, взяв меня за руку, повел за собой из дома. «Давай возьмем с собой людей», — попросила я. Зачем устроить облаву на мою сестру? спросил он. А если она там на берегу не одна, спросила, понимая, что никак не могу успокоиться. Значит, мы наконец-то познакомимся с ее избранником, ответил Хаки. Остановившись, решительно покачала головой, отказываясь идти вниз. Мне было не по себе. Хаки твердил, что знает свою сестру, я же полагала, что он совсем не знает ее и тут воздух вокруг обжег ледяным холодом. Я поежилась и, оглядевшись, со страхом увидела, как факелы, освещавшие дома крыльцо, и те, что светили за воротами поселения, вдруг начали гаснуть, словно свечи, погашенные порывом ветра. «Хаки!» — прошептала я. Вокруг сгущалась тьма, не ночная. Это была магия. Древняя, злая, темная. Внутри во мне что-то отозвалось на ее призыв, и я, стиснув зубы, попятилась назад, велев себе не подчиняться соблазну. И тут, словно в насмешку над силами тьмы, из-за туч выглянула луна, полная, как золотая монета. Я успела увидеть длинные тени, метнувшиеся ко мне, а еще миг ощутила, как на плечи легла тонкая стальная кольчуга, и тут же тело вспыхнуло болью. Вспомнился ёрван и чёрная верёвка, пропитанная магией, которую мне было не разорвать. Я застонала, опускаясь на колено под тяжестью кольчуги, которая, как и некогда верёвка, была наполнена тёмной злой силой. «Теперь не заколдуешь у меня, ведьма!» — рявкнул кто-то. Мне заломили за спину руки, и я вскрикнула от боли и разочарования. Кто-то меня встряхнул. В бок ткнулось что-то острое, а за спиной послышался звук боя, но обернуться и посмотреть не было возможности, хотя я и так знала, кто там. Хаки. Мой муж. Я набрала полные легкие воздуха для вопля, который должен был перекричать все веселье, царившее в доме. Или хотя бы привлечь внимание стражников, если они только остались живы. В последнем я, впрочем, сильно сомневалась. «Закрой рот!» произнес сиплый мужской голос, и из темноты вышла еще одна фигура. «Как бы не так! Умру, но предупрежу остальных!» И я закричала. Да так и застыла, глотая воздух ртом, словно выброшенная на песок рыба. С губ моих не сорвалось ни звука. Тогда я рванулась вперед, но кольчуга и тут удержала, не позволила сделать даже шаг. Сальвейка кинула меня насмешливым взглядом, а затем молча пошла мимо. И тогда я увидела своего мужа. Он стоял, тяжело дыша. У его ног лежали две тени, которые оказались дружинниками. Я увидела, что муж ранен. На его одежде на плече растекалось темное пятно. Такие же пятна были на руках и на бедре. «Хаки», — прошептала я, и это было все, на что я сейчас оказалась способна. Я увидела, как муж метнулся, было ко мне, Но раздавшийся голос разом перечеркнул все его попытки мне помочь. «Дёрнешься еще раз, и я прирежу твою жёнушку!» Нож, пройдя сквозь плотную ткань куртки, отцарапал мою кожу. Хаки застыл. Посмотрел сначала на меня, затем на сестру, и тут лицо его исказилось от ярости. Сальвейк рассмеялась, глядя на брата, а потом почти прорычала ему в лицо. Я же предупреждала тебя, что ты пожалеешь. И ты пожалеешь, братец, за то, что привел эту девку в наш дом и посадил за один стол со мной, твоей сестрой. Пожалеешь, что из-за нее ударил меня?» Ее глаза сверкнули злобой, и я дернулась в руках своего врага, попытавшись призвать магию. Сопротивлялась чужой силе, когда внезапно почувствовала резкую боль, и мир окутала тьма. Не знаю, что происходило в течение последующих нескольких дней. Помню только, когда приходила в себя, мне давали выпить какую-то приторно-сладкую воду, а затем я снова проваливалась в забытие. Казалось, вокруг меня существовала одна тьма, и она засасывала меня в себя. Я сопротивлялась, но она оказалась сильнее. Каждый раз, прежде чем погрузиться в сон, я вспоминала мужа а просыпаясь не знала, где нахожусь и что со мной. Вокруг была только темнота, пугающая, зловещая, и сны без сновидений. Очнувшись в очередной раз, удивилась. Впервые мне не дали зелья, вызывающие сон. Я попыталась приподняться, но не смогла. Силы в моем ослабленном организме почти не было. Мне внезапно стало любопытно, сколько дней я не пила и не ела. Потрескавшиеся губы с засохшей кровавой коркой нещадно жгло. Когда я попыталась что-то произнести, корка лопнула, и кровь тонкой струйкой стекла на подбородок. Вместе с болью в сознание стало постепенно приходить понимание произошедшего. Я вспомнила пир, ночь, сгущающиеся тени, незнакомца с ножом у моего горла и проклятую кольчугу, связавшую мою силу, Да еще какой-то дикий, лающий смех Сальвейк. От этого воспоминания невольно передернуло. И тут в памяти возник образ Хаки, стоявшего в темноте. Хаки, который был изранен и предан собственной сестрой. Что с ним? Где он? Оглядевшись, поняла, что лежу на кровати в небольшой комнате. В щель между закрытых ставень пробивается тонким лучом солнечный свет. Комната была совершенно незнакома мне. «Воды!» — прошептала я, а потом уже чуть громче повторила. «Воды!» — радуясь, что ко мне вернулась способность говорить снова. Через какое-то время дверь со скрипом открылась, на пороге возникла молодая девушка, одетая в рабскую одежду. Ее сопровождал воин, вооруженный коротким топором, который он держал в руке и с мечом на поясе. Я едва сдержала усмешку, кто бы ни был мой похититель, он явно переоценил силы моего обессиленного голодом и отсутствием питьевой воды организма. Девушка тем временем присела на край постели и, поглядывая на меня, не то с опаской, не то со страхом, протянула чашку с водой. Она же и помогла мне приподнять голову, и я жадно прилипла к кружке. Но много выпить мне не дали. А потом я снова провалилась в забытие, теперь не от снотворного, а от усталости и бессилия. Когда я очнулась снова, та же рабыня сидела на маленьком стульчике у окна. Ставни были широко распахнуты, и через пузырь, которым было затянуто окно, я увидела небо, темнеющее вдали. На столе горела свеча. Я проспала до самого вечера и целые сутки. Услышав шорох, рабыня повернула ко мне усталое лицо, и тут же поднявшись, подошла, прихватив со стола чашку с чем-то, пахнущим просто умопомрачительно. Оказалось, это был куриный бульон, но для меня он показался просто райской пищей. Девушка кормила меня с ложки, воина, бывшего с ней ранее, я не увидела. Скорее всего, он выждал за дверью, поняв, что я не в том состоянии, чтобы быть опасной и оказывать хоть какое-то сопротивление. «Где я?» — спросила с трудом, узнавая собственный голос, какой-то сухой и натреснутой, лишенной силы. Рабыня посмотрела на меня и покачала головой. Когда с бульоном было покончено, она встала, но тут дверь в комнату неожиданно распахнулась, и на пороге появилась та, кого я меньше всего ожидала и хотела бы увидеть. «Вот мы снова и увиделись», — сказала Хельга. Оглядывая меня своими спокойными глазами, рыжие косы спадали на плечи ведьмы, и в свете свечи ее лицо казалось золотым, и от этого каким-то неестественным. Рабыня поспешила выйти, очень тихо прикрыв за собой дверь, и мы с рыжей ведьмой остались наедине. Ты! произнесла я удивленно. Дурочка Сальвейк каким-то образом сумела сговориться с Хельгой. Но как и когда? И главное, зачем? Неужели ее ненависть ко мне была так велика? Так почему просто не убила меня? Почему предала брата? Хотя я пока не знала, где мой Хаки, и отчаянно надеялась, что он жив. «Я, наконец, добралась до тебя!» Хельга криво усмехнулась. «А ты плохо выглядишь. Совсем обессилила, как я вижу. Видимо, моя кольчушка не подошла?» Она рассмеялась, решив, что шутка удалась. «Ну да, это и к лучшему. Так ты совсем не сможешь колдовать, и мне не надо тратить свои силы на блокировку твоих возможностей». «Кстати», — добавила она, — «твой ребенок все еще жив. Сильное отродье. Только вот жить ему, как и тебе, осталось совсем недолго». «Ахаки?» — спросила с отчаянием. «Твой муж у меня». Ответила ведьма. Тебе определенно везет с мужиками. Сначала Бьорн, а теперь еще и этот, кстати, очень красивый мужчина. Не смей! прохрипела я, приподнимаясь из последних сил. Что? Хельга насмешливо изогнула бровь. Ты мне угрожаешь? Мне, наверное, показалось, или ты сейчас не в том положении, чтобы мне указывать. Я попыталась встать но не смогла. Боль заполнила меня. Я снова и снова призывала силу, но рыжая лишь стояла и смеялась, будто охрипшая ворона. И тогда я заплакала. «Вот так мне больше нравится». Она присела на край моей кровати. «Мы всех, хороньёли, скучали по тебе. Помнишь, Ветлу? Спешу открыть тайну, ей пришлось умереть за тебя. Когда мы рассказали всем, что охотники тебя убили, Пришлось предоставить какое-то тело для погребения. А она предала меня тем, что помогла тебе бежать. Я до сих пор удивляюсь, как ты смогла убить обоих охотников Йорвана. Попались на образ наивной девочки? Или ты применила магию? Впрочем, теперь я вижу, что ты тоже темная, как и я. Поздравляю. Я закрыла глаза, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Меня радовала только одна мысль. Несмотря на то, что я не ела и не пила, каким-то чудом мой малыш оставался жив, а значит, мне придется сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы выжить самой. Ради него и ради Хаки. Я ухожу. Хельга встала и бросила на меня еще один взгляд, от которого все мое тело пронзила острая боль. В глазах ведьмы вспыхнуло пламя. Она колдовала. Мое тело дернулось еще раз, и, наконец, боль прошла. «Завтра ты умрешь, сказала Хельга. «А пока лежи и отдыхай, если сможешь». Она вышла из комнаты, через время вернулась молодая рабыня. Она бросила на меня странный взгляд, выражающий сочувствие, но ничего не сказала. Я понимала ее. она боялась хозяйки. «Интересно, что произошло здесь за время моего отсутствия?» Но спрашивать не было смысла. Тогда, устала, закрыв глаза, сделала единственное, что могла. Уснула, мечтая о том, чтобы моя сила восстановилась и чтобы я смогла противостоять ведьме. Опроснулась я от странного шума, доносившегося со двора. Я приподняла голову и увидела, что нахожусь в комнате совершенно одна. Догоревшая свеча расползлась с жирным пятном по столу. В окно лился призрачный свет восходящего солнца. Замерев, прислушалась к звукам, шум нарастал. Я отчетливо слышала крики и звон стали, с усилием повернулась на бок и сделала попытку подняться на ноги. Голова закружилась, и я замерла, ожидая, когда пройдет это головокружение. И лишь потом, едва стены перестали плавать вокруг меня, решила спустить ноги на пол. В теле почти не осталось сил. Хельга знала, что делала. «Я сейчас была не опаснее врожденного котенка. Изможденная, голодная, слабая». Выдохнув, попыталась подняться, оттолкнувшись руками от жесткой постели. С трудом встала и, тут же пошатнувшись, сделала шаг в сторону и была вынуждена прислониться к стене. Крики приближались. Глядя в окно, я увидела огромную вспышку, озарившую небо. Упираясь ногами и почти переползая по стене к двери, смогла сделать несколько шагов, прежде чем дверь распахнулась, и на пороге появился Йорван. Его лицо, одежда, меч и руки были залиты кровью. Озверевшими глазами северянин посмотрел на меня, а затем оскалился, словно дикий зверь, схватив меня за шиворот и потащил за собой. Через несколько шагов я упала, но он продолжал волочить меня уже по полу, ухватив покрепче закосу. Я отчаянно сопротивлялась, насколько хватало мне сил. Дом мы покинули через заднюю дверь. Тут северянин наконец-то отпустил меня, зашвырнув в сугроб. Я приподнялась, отплевывая попавший в рот снег, и увидела перед собой Хельгу. Ведьма стояла ко мне спиной, а когда обернулась, и наши глаза встретились. Я увидела, что она переполнена темной яростью и едва не скрипит зубами от злости. На рыжей была ночная рубашка и тяжелый плащ, подбитый соболем. Казалось, она одевалась в спешке, те, кто напал на хороньёль, явно застали врасплох обитателей поместья всех без исключения. Я почувствовала странную радость и благодарность этому человеку, даже не зная, кем он был. «Ты!» — прошипела рыжая ведьма. Она бросилась ко мне и ударила ногой. Я успела перекатиться, и удар пришелся по ребрам. «Дрянь!» — закричала ведьма. «Как ты его позвала? Говори немедленно!» Я задохнулась от боли, но как-то умудрилась сесть. «Что ты несешь?» — спросила я. «Хватай ее!» — велела северянка Хельга, и Йорван, подняв меня со снега одним рывком, перебросил через плечо, и направился вслед за своей королевой прочь со двора. «Мы покидали Хараньёль», — поняла я. «Значит, нападавшие выигрывали битву». Ведьма и ее новый муж торопились. Мы пересекли двор, и тут столкнулись с несколькими воинами, которые держали бессмысленную оборону. Наступавших было намного больше, и я, с трудом разглядев лица, узнала некоторых. И меня тоже заметили. «Она здесь!» — прозвучал чей-то голос. Я увидела, как Хельга одним движением руки убила бросившегося к нам на перерез мужчину в доспехах. Всего один взмах тонкой руки, и сильный воин бездыханный упал на снег. Остальные застыли на месте. Никто не желал умереть, да еще и так глупо. «За мной!» — ведьма махнула Йорвану, и они побежали. Меня подбрасывало на его спине, но вырваться не было возможности. Слишком силен был державший меня мужчина. Если меня поймают, убьешь ее, прошипела Хельга. От быстрого бега ее дыхание сбилось. Я увидела, что она постоянно оглядывается, и по взволнованному виду поняла: Нас преследуют. Мы бежали в лес. Йорван ломился вперед, словно огромный медведь, снося все препятствия. Ведьма теперь замыкала шествие. Она старалась идти след вслед за мужем, но снег был слишком глубоким и это значительно снизило скорость. Я чувствовала, что Йорвану просто не терпится сбросить меня, швырнув на снег, пригвоздить мое тело к промерзлой земле. «Не отставай!» — крикнул он, на мгновение обернувшись к Хельге. И в этот момент я увидела тех, кто преследовал нас. Они были совсем близко, и я не смогла сдержать радостного возгласа, узнав среди преследователей своего мужа. Это словно придало мне сил. Я изловчилась и, что было сил, впилась зубами в открытую шею Йорвана. Не ожидавший от меня такой прыти, северянин взвыл от боли и сбросил меня в снег. Кувыркнувшись в воздухе, я приземлилась в сугроб, значительно смягчивший падение. Йорван в мгновение ока выхватил меч и хотел шагнуть ко мне, но, оглянувшись, махнул рукой и рванул в лес, оставив меня лежать на снегу. Хельга побежала за ним. Я приподнялась, чувствуя, как все нестерпимо болит. На миг прижала ладонь к животу, молясь всем богам, чтобы ребенок остался цел. Лес впереди стоял густой. Я вспоминала, что именно там лежала тропинка к домику на утесе, где я когда-то, казалось, вечность назад, встретила Бьорна. Переплетенные ветви, засыпанные снегом, через миг скрыли от глаз Йорвана и Хельгу. А еще мгновение... Я оказалась в руках Хаки. Он поднял меня с земли, я взглянула ему в глаза. Муж ничего не сказал, только сильнее прижал меня к своей груди. Я почувствовала, как бьется его сердце. Сильно, удар за ударом, отзываясь в моем собственном теле. Как же я была счастлива, что он здесь, что нашел меня. Я не думала о том, что случилось, И почему Йорван забрал к Хельге только меня? Все это уже не важно. Мы поговорим об этом, когда все закончится. Главное, что мы вместе. Но тут за спиной Хаки возник Йорван. Я услышала крик подбегающего Атли и почему-то совсем не удивилась, когда следом за ним возник Бьорн. Но они не успевали. Даже я не успевала просто закричать. Все произошло слишком быстро. Йорван в прыжке вонзил свой меч в спину Хаки, проделав это таким изощренным образом, что лезвие прошло через все тело параллельно груди. Я слышала только свой крик полный ужаса, когда подоспевший Атли ударом ноги опрокинул Йорвана в снег. Подхватив Хаки, я начала вместе с ним оседать на землю. И я кричала. Кричала, как безумная, цепляясь за плечи мужа. Слезы заливали мое лицо. Я увидела бьорна, он помог мне уложить хаки на снег. Я с отчаянием посмотрела в глаза оборотню, но он, не выдержав моего взгляда, отвернулся. В груди сердце словно остановилось. Так больно мне не было никогда. В тот миг я умерла вместе с ним, со своим мужем, со своим любимым, с половинкой собственного сердца. Я вытерла слезы и склонилась к мужу, ненавидя и проклиная себя за бессилие и понимая, что он умирает. Снег под его телом стал красным, как закат, который снился мне когда-то в прошлой жизни. Закат — Ирунгерт, желавшая предупредить о чем-то важном, о чем-то, что потеряло для меня теперь смысл. «Хаки», — прошептала я. Он посмотрел на меня. Мои такие любимые синие глаза затянула пелена. И я с ужасом осознавала, что он меня уже не видит. Его грудь еще раз поднялась и опала в последнем вздохе. Я услышала свой крик. Жуткий, полный боли, разрывающий сердце. Но это недолго. Странное очуждение охватило меня. Потом я увидела себя словно со стороны. Как встала и подошла к лежащему на снегу Йорвану, которого удерживал Атли. Мерзавец равнодушно смотрел на меня холодными глазами, и в них не было ни капли жалости. Я не увидела в них ни страха, ни сожаления, только сплошной лед. Он криво усмехнулся, но ничего не сказал. Тогда я медленно подняла руку и прикрыла глаза, и внезапно увидела его таким, каким он был внутри. Приподняв пальцы, принялась разрывать его органы. Атли в страхе воззрился на меня. Йорван закричал от боли и скорчился на снегу выплевывая кровь, а я продолжала его убивать медленно и расчетливо, в то же время понимая, что отдаю на эту жестокую расправу свои последние силы. Да, нет, зарычал Бьорн. Кажется, он бросился ко мне, кажется, хотел остановить, но я взмахнула рукой и отшвырнула его прочь, чтобы не мешал творить месть. Когда все было кончено. Я медленно осела в снег, все еще не опуская рук. Я едва дышала, когда Бьорн упал рядом, схватил меня за плечи и встряхнул так сильно, что моя голова откинулась назад. — Дура! — только и сказал Бьорн, и, поднявшись на ноги, достал короткий кинжал из голенища сапога и медленно перерезал горло умирающего Йорвану. Я подползла к телу Хаки и легла ему на грудь. Единственное, чего мне хотелось в данный момент, это умереть. Но кто-то оторвал меня от тела мужа и, подняв на руки, понес в сторону Хараньёля. Мои руки безвольно болтались, словно плети, запрокинутыми вверх глазами я смотрела на небо. Потом помню, как оказалась в большой натопленной комнате на широкой кровати. Я проснулась от собственного крика, вся в холодном поту. В комнате горел мягкий свет от нескольких свечей, стоявших на столе. Подошедший ко мне человек обнял меня и прошептал что-то успокаивающее. Но как я могла успокоиться, если снова и снова видела перед собой мертвые глаза Хаки? Я оттолкнула мужчину и бросила на него злой взгляд. «Уходи», — произнесла холодно, узнав Бьорна. «Не хочу никого видеть». Он положил мне ладонь на лоб и что-то зашептал. Я хотела отстраниться, но внезапная сонливость сделала мои веки невыносимо тяжелыми, и я провалилась в забытие. Когда же очнулась в следующий раз, у моей постели сидел Атли. Увидев, что я открыла глаза, он как-то неловко улыбнулся. — Привет, Дара. — Тебе надо вставать, — сказал он. Мы сегодня будем прощаться с Хаки. Знаю, ты бы мне не простила, если бы я тебе не сказал. Я не дала ему договорить. Отбросила одеяло и поднялась на ноги. Меня зашатало, и Атли подхватил меня под руки, но я оттолкнула его. «Я сама», — сказала погасшим голосом. Он молча кивнул и показал мне рукой на темное, теплое платье, лежавшее на лавке. Я оделась, как могла, быстро, а затем вместе с названным братом вышла из покоев в Харальда. Только теперь я узнала комнату, в которой когда-то умер его отец. Мы прошли узкий коридор и, миновав пустой зал, оказались во дворе. Приподнявшиеся нам на пути рабы старались как можно быстрее исчезнуть из моего поля зрения. Мы прошли двор, миновали дома крестьян, и вышли за ворота, ведущие на берег. Я шла, как неживая, почти не глядя себе под ноги, отчего постоянно спотыкалась, и только благодаря атли ни разу не упала. Но мне было все равно. На берегу столпились люди, воины Хаки и дружинники Бьорна. Они смотрели на меня сочувствующими глазами, а меня охватывала странная злость от того, что они все были живы, А мой любимый, самый лучший на свете мужчина сейчас лежал мертвый в погребальной лодке. Я не плакала. Глаза были красными и сухими, пока подошла в последний раз посмотреть на лицо своего мужа. Хаки лежал словно живой, сложив на груди руки сжимающие меч. На какое-то мгновение мне показалось, что он сейчас встанет и, улыбнувшись мне, скажет, что все это шутка, что с ним все в порядке. Атли почти оторвал меня от лодки. Я и не заметила, как вцепилась пальцами в борт. «Пора», — сказал он, и мы отошли. Лодку спустили на воду. Альрик и Бьерн взяли луки. Когда она отплыла на достаточное расстояние от берега, наконечники стрел, смоченные в масле, подожгли, красные языки пламени взметнулись над палубой. Загорелся полосатый, расшитый золотом парус, а затем занялась и сама лодка. Я отвернулась и оказалась в объятиях Хатли. Он прижал меня к себе и погладил по волосам, и лишь тогда я заплакала.